Вскрытие происходило в спальне. Просто сняли с деревянной кровати тощий матрас, постелили на доски промасленную бумагу, и врач взялся за свое невеселое дело. Вокруг импровизированного анатомического стола горели свечи, Арест Петрович, взявший на себя роль ассистента, держал фонарь и поворачивал его то так, то этак в зависимости от указаний оператора. Сам при этом старался смотреть в сторону, чтобы у пациента Боже не грохнуться в обморок от жуткого зрелища. То есть, когда доктор говорил: "Взгляните, какой великолепный желудок!"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 Выцветшие голубые глазки светились добродушием. свое дело выполнял добросовестно, время от времени вытирая рукавом потную плешь, окруженную венчиком рыжеватых волос. Когда же оказалось, что причина смерти капитана Благолепова никак не желает проясняться, Твикс вошел в азарт и пот полил по полысине в три ручья.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 семенных коробочек попавер павер сомниферум. Но ну, разве что в трахеи следы въевшихся табачных смол, да небольшое потемнение в легких. Вот видите? Тарас Петрович, не глядя, сказал: "О, ес!» yes. Сердце как у быка". И вдруг ни с того ни с сего взяло и остановилось. Никогда не видел ничего подобного.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 Не знаю, вздохнул молодой человек, уже жалея, что затеял конетель со вскрытием. Мало ли отчего могло остановиться сердце заядлого опиомана. На стуле висела одежда покойного. Тарас Петрович задумчиво посмотрел на вытертую спину кителя, на латанную рубашку с пристегнутым воротничком, самым что не наесть дешевым, целлулоидным. И вдруг наклонился. «Удар не удар, но прикосновение было, воскликнул он. Смотрите, вот здесь отпечатался след пальца. Хотя, может быть, это рука самого благолепого тут же сник чиновник Пристегивал воротник, да и ухватился. Ну, это не трудно выяснить. Доктор достал из кармана лупу, присел на корточки возле стула. Ага, большой палец правой руки. Вы можете так определить на взгляд, поразился Фондорин. Да. Немножко интересовался. Видите ли, мой приятель доктор Генри Фолц, работающий в одном токийском госпитале, сделал любопытное открытие. Исследуя отпечатки пальцев на древней японской керамике, он обнаружил, что узор на подушечках никогда не повторяется. Трикс подошел к кровати, взял правую руку покойника, рассмотрел в лупу большой палец. Нет, это совсем другой палец. Никаких сомнений. Так вот, мистер Фолс выдвинул любопытную гипотезу.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 Барышники кивнула, надежда на ее лице померкла. И какая оказалась причина, поинтересовался сирота. Эраст Петрович смущенно закашлялся и пробормотал, запомнившуюся абракадабру: пролапс митрального клапана. Письмоводитель уважительно кивнул,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 Хорошо, идемте, что-нибудь придумаем. Я только вещь соберу. Барышня выбежала из комнаты. Наступила тишина. Лишь слышно было, как насвистывая свист доктор. Потом что-то шмякнуло об пол, и Твикс выругался. Демнет краун. из чего Фондорин сдедуктировал, что англосакс уронил крышку черепа. Раста Петровича замутила, и, чтобы не услышать еще какой-нибудь пакости, он затеял разговор, спросил, отчего сирота назвал доктора искренним человеком. Тот обрадовался вопросу, похоже, молчание его тоже томило, и с удовольствием принялся рассказывать. Это очень красивая история, про нее даже хотели написать пьесу для театра Кабуки. Случилось она пять лет назад, когда Твикс Сенсей еще носил траур по своей уважаемой супруге, а его уважаемые дочери были маленькими девочками. В клубе Юнайтед, играя в карточную игру бридж, Сенсей поссорился с одним нехорошим человеком, билетёром. Билетёр приехал в Якогаму недавно, стал всех обыгрывать в карты, а кто обижался, вызывал на поединок и уже одного человека застрелил насмерть, а двоих тяжело ранил. Билетёру за это ничего не было, потому что это называется дуэль. А, бретер!» — догадался Фандорин поначалу введенный в заблуждение непредсказуемым чередованием Р и Л в речи письмоводителя, во всём прочем абсолютно правильный. Ну да, билечёр, повторил сирота. И вот этот плохой человек вызвал Сансея стреляться. Положение у доктора было ужасное. Стрелять он не умел совсем, И белый тёрный бы его убил. И тогда дочери остались бы круглыми сиротами. Но если бы сенсей отказался от дуэли, все от него отвернулись бы, и дочерям было бы стыдно за такого отца. А он очень не хотел, чтобы девочки его стыдились. И тогда мистер Твикс сказал, что принимает вызов. Но что ему нужно пять дней отсрочки, чтобы подготовиться к смерти, как подобает джентльмену и христианину. И еще он потребовал от секундантов, чтобы они назначили самую большую дистанцию, какую только разрешает дуэльный кодекс, целых тридцать шагов. Велечор с презрением согласился. Новзовён потребовал, чтобы число выстрелов было неограниченно, и чтобы дуэль продолжалась до результата. Он сказал, что не позволит превращать поединок чести в комедию. Пять дней Сенсея никто не видел. Стали говорить, что он тайком уплыл на корабле и даже бросил своих дочерей. Но в назначенный день И час он пришел к месту дуэли. Кто был там, говорили, что он был немножко бледный, но очень сосредоточенный. Противников поставили в 30 шагах друг от друга. Доктор снял сюртук, заткнул уши ватой. А когда секундант махнул платком, Он поднял пистолет, тщательно прицелился и попал Белитёру точно в середину лба. "Да что вы?" воскликнул Рас Петрович. "Вот это удача!" Поистине Твиксов всевышний пожалел. Все в тльмени тоже так думали, но вскоре открылось, в чем дело. Управляющий стрелковым клубом рассказал, что мистер Твикс все пять дней провел в тире. Вместо того, чтобы молиться и писать завещание, он учился стрелять из дуэльного пистолета, причем именно с расстояния в тридцать шагов. Сенсей немножко оглох. Но научился без промаха попадать в середину мишени. Еще бы, ведь он израсходовал несколько тысяч зарядов. Всякий на его месте добился бы того же. Ах, какой молодец! Некоторые говорили, как вы, но другие возмущались и ругали доктора за то, что это была unfair play. Примечание: In play, нечестная игра в переводе с английского. Конец примечания. Один Маракоссос, лейтенант французской морской пехоты, напился пьяный и стал при всех издеваться над доктором за трусость. Сенсей тяжело вздохнул и сказал: Вы очень молодой и еще не понимаете, что такое ответственность. Но если вы считаете меня трусом, я согласен с вами стреляться на тех же условиях. И при этом так внимательно посмотрел Маракасосу в середину лба, что тот сразу стал совсем трезвый и извинился. Вот какой человек, доктор Твикс. Со схищением закончил Серота. Искренний человек. Как Пушкин и фельдмаршал Сайго, невольно улыбнулся Эраст Распирович. Письмоводитель торжественно кивнул. Да, признаться, и Фандорин взглянул на вышедшего из спальни доктора иными глазами. Отметил в его внешности некоторые черты, не бросающиеся в глаза при поверхностном взгляде: твердую линию подбородка, неколебимую массивность лба. Очень интересный экземпляр. Зашит, заштопан в наилучшем виде, объявил доктор. С вас, мистер Фандорин, Генея и два шиллинга. И ещё 6 пенсов за место в морге. Лед в ее кагами дорог. Когда сирота отправился за тележкой для перевозки тела, Твикс взял Эраста Петровича двумя пальцами за пуговицу и с загадочным видом произнес. "И я тут думал об отпечатке пальца и красном пятнышке". Скажите, господин Вице-консул, Случалось ли вам слышать об искусстве Диммак? Простити? Не случалось, констатировал доктор. И это неудивительно. О Диммак мало что известно. Возможно, это вообще выдумки. Да что это такое, Диммак? Китайское искусство отсроченного убийства. Герас Петрович вздрогнул и посмотрел на Твикса в упор. Не шутит ли? Как это? Подробности мне неизвестны, но я читал, что есть люди, умеющие убивать и врачевать одним прикосновением. Вроде бы они умеют концентрировать некую энергию, собирать ее в пучок, и...» и воздействовать этим пучком на определенные точки тела. Про иглоукалывание укалывания-то вы слышали? Да, слышал. Судя по всему, Димак оперирует теми же анатомическими знаниями, но использует не иглу, а обычное прикосновение. Я читал, что владеющий этим таинственным искусством способен вызвать острый приступ боли или наоборот, сделать человека совершенно нечувствительным к боли или временно парализовать его или усыпить или убить причем не обязательно в момент прикосновения, а с отсрочкой. Я вас не понимаю, воскликнул Фондорин, слушавший доктора с все возрастающим недоумением. Я сам не понимаю. Это похоже на сказку. Но мне вспомнилась прочитанная история, как мастер Диммак нанес сам себе удар в некую точку и упал замертво. Не дышал, сердце не билось. Враги бросили его на съедение псам, а он через некоторое время очнулся живой и здоровый. Читал я и другую историю, про то, как одного китайского правителя поцеловал в ногу нищий. Через некоторое время на месте поцелуя появилось розовое пятно. А еще через несколько часов царь вдруг упал мертвым. «Черт!» — смутился доктор. Я уподобляюсь болванам-журналистам, которые выдумывают про восток всякие небылицы. Просто пока я зашивал нашего приятеля, все думал про след на шее. Вот и вспомнил. Трудно было представить, чтобы такой солидный и положительный человек, как доктор Твикс, вздумал дурачить собеседника, но и поверить в отсроченное убийство убежденному рационалисту, каковым считал себя Эраст Петрович, было трудно. Да, вымолвил в конце концов титулярный советник. На востоке, конечно, много всяких явлений, не изученных европейской наукой. На этом вежливом замечании мистический разговор и закончился. С Стриксом распрощались на улице. Доктор сел на рикшу, приподнял шляпу и укатил. Двое туземцев укладывали на тележку тело бедного капитана, завёрнутое в простыню. Ераст Петрович, сирота, и всхлипывающая Софья Диагёновна отправились в консульство пешком, потому что ездить на живом человеке Фандорин снова отказался. А письмоводитель и барышня тоже не пожелали барствовать, раз уж титулярный советник шествует на своих двоих. У первого же фонаря вице-консула ждал сюрприз. Из темноты возник круглолицый якудза, про которого Рас Петроевич уже и думать забыл, прижал руки к бокам, застыл в низком поклоне. Потом выпрямился и уставился на своего благодетеля суровым, немигающим взглядом. Я докатился до самой речки, Перевел сирота, глядя на разбойника с явным одобрением. Какие еще будут приказания, господин? Да чего же он мне надоел, пожаловался Фондорин. Лучше бы ему тавро на лоб поставили. Послушайте, сирота, мне теперь никогда от него не отвязаться. Письмоводитель внимательно посмотрел упрямцу в глаза и покачал головой. Это человек слова. Единственный способ приказать ему покончить с собой. Господь с вами. Ладно. Пусть по крайней мере скажет, как его з -з зовут. Сирота перевел чиновнику ответ бывшего солдата банды Чобейгуми. Его зовут Масахиро Сибата, но вы можете называть его просто Маса. Разь Петроевич оглянулся на скрип колёс и снял цилиндр. Возчики катили мимо тележку, на которой совершенно здоровый покойник отправился следом за доктором в мертвецкую. В изголовье лежали ботинки и аккуратно сложенная одежда. Вокруг суета, один лишён спокоен. ушедший к будде